Глава 13. Тимур. Место, которое выбрал Шилов, мне не понравилось от слова совсем. Слишком душно внутри, слишком мало пространства между столами, слишком хорошо слышно каждое произнесённое соседом слово. Низкие потолки с безвкусной ажурной лепниной давят на голову. Официанты чрезмерно услужливы. А худая маленькая дюймовочка-администратор так и вовсе норовит склониться перед именинником в раболепном поклоне. Моя ладонь невольно ложится на Стаськину талию поверх ткани, и мне хочется закинуть свою принцессу на плечо и унести отсюда. Потому что вот такая разношерстная компания, плоские шутки на уровне плинтуса и искусственный некрасивый смех одинаковых, словно под кальку девчонок, это не про неё. Света, вера... И кажется, Ника, наша одногруппница, сверкает, словно увешанные гирляндами ёлки. При этом Слава выглядит в миллион раз изящнее в свободном кардигане нежно-мятного цвета и узких, обтягивающих её стройные ноги, будто вторая кожа, дымчато-серых джинсах. И даже полное отсутствие макияжа выгодно подчёркивает точёные черты её красивого лица. «Ты невероятная!» Шепчу ей на ухо, пока мы протискиваемся к свободным стульям рядом с Кириллом. «И от отчего-то представляю, как буду праздновать свой день рождения вдвоём со Стасией в начале мая. Увезу её в Питер, буду водить по Дворцовой площади, показывать фонтаны в Петергофе и отпаивать глинтвейном после прогулки по крышам. А потом укутаю в два тёплых пледа и потащу смотреть на развод мостов». Мы будем ёжиться от промозглого ветра северной столицы, тесно прижиматься друг к другу и много-много целоваться, пока не начнёт кружиться голова. И это будет самый лучший май в моей жизни. Наконец-то мы вас дождались. В идеальную картину, нарисованную моим воображением, где нет места третьему, бесцеремонно врывается Кирилл, и мне приходится возвращаться на грешную землю. Выдумывать несуществующие пробки на Кутузовском, разыгрывать безразличие и не набрасываться на Славкины губы. Хоть это и единственное, чего мне сейчас по-настоящему хочется. Сначала зажатая, Стася постепенно расслабляется. Вечер течёт своим чередом, и я тоже освобождаюсь от сковавшего меня напряжения». Весь женский пол, кроме родительского столика и непосредственно славы, восторженно наблюдает за перемещениями именинника. Избранный делегатом от пловцов Тёмоч толкает тост, подсмотренный в интернете. И я уже собираюсь вручить Киру подарок, когда Аверина жестко вцепляется в мой локоть и едва различимо шепчет побелевшими губами. «Тимур, это звездец!» Я осторожно забираю из её онемевших пальцев треклятый гаджет и придирчивым взглядом впиваюсь в экран, на котором застыл наш с ней снимок. Кто-то из дорогих одногруппников сделал фотку, когда мы со Славой целовались в парке, и слил её в общий чат, выбрав идеальный момент. Так что сейчас бомбит всю группу с ажиотажем набросившуюся на горячую новость. «Все это видят!» «Аверина кинула Шилова и переметнулась к его другу?» «Губа не дура, новенький-то посимпатичнее будет». «Интересно, Кирюха в курсе?» «В тихом омуте чего только не водится, вот стерва». Дальше идут совсем уж нецензурные комментарии с описанием интимных подробностей. Поэтому я сворачиваю беседу и перевожу айфон в беззвучный режим. «Тебе не нужно это читать» наклоняюсь к славе, накрывая её ладонь своей, и пусть запоздала, но хочу оградить свою девушку от набирающего обороты дурдома. А потом вскидываю подбородок и натыкаюсь на бешенство в сузившихся глазах Кирилла, поднявшегося из-за стола и что-то обсуждающего с администратором. Пожалуй, дай ему волю, и он вздернет меня на дыбе. Не вмешивайся, чтобы не случилось. Негромко прошу Стасю, ободряюще сжав её плечо, и со скрежетом отодвигаю стул, чтобы приблизиться к другу. Он непрерывно сжимает и разжимает кулаки, а ещё хищно втягивает воздух, как будто чует в нём кровь. «Пойдём, выйдем?» Я первый предпринимаю попытку локализовать конфликт, но Шилова ведёт, и к нормальному обсуждению произошедшего он вряд ли готов. «Вот так, значит, гром, да?» «Пока я по ней!» Кирилл тыкает дрожащим пальцем в славу, которую я рефлекторно заслоняю собой, и с нервной ухмылкой продолжает. «С ума сходил! Ты её!» «Не смей!» Обрубаю друга прежде, чем он скажет то, о чем обязательно будет жалеть потом. И одновременно не хочу превращать чужой праздник в отвратительное месилово. Потому что молча слушать гадости в Стаськин адрес я абсолютно точно не смогу. «Охрененный ты, друг, Гром! Просто вышка!» Продолжает распаляться Шилов и размахивает руками, словно ветряная мельница, крыльями. И это приводит к неизбежному и вполне ожидаемому концу. Кир сносит бокалы с шампанским, выстроенные в высокую пирамиду, и те складываются, как карточный домик. Стекло бьется, брызги летят в разные стороны, дамы стряхиваются со своих нарядов капли и возмущенно визжат а по задумке сухой лёд всего лишь должен был красиво пеняться. Да, я больше не предпринимаю попыток успокоить взбесившегося товарища, здраво рассудив, что моё вмешательство будет сродни катализатору, спалит те жалкие предохранители, которые уже нещадно искрят. Я отступаю обратно к славе и уже оттуда наблюдаю за разворачивающимся действом». Шилов пинает собственный стул, морщится от боли, швыряет пару тарелок об пол и сносит с ног официанта, неправильно воспринявшего начавшуюся заварушку и вынесшего в зал праздничный торт. Двухъярусный кулинарный шедевр из бисквита, шоколадного и сметанного крема и свежих фруктов описывает в воздухе замысловатую дугу и эпично приземляется на голову отцу Кирилла. По сравнению с этой шаткой, медленно сползающей конструкцией, коричневые брызги на лице Кирюхиной матери, сущий пустяк. Простите, Елена Евгеньевна, но шоу «маст го он», как говорится. «Поехали отсюда», — одними губами произносит Славка, но я прекрасно её понимаю, будучи полностью с ней солидарен. «Наше дальнейшее здесь нахождение абсолютно бессмысленно». Я подаю ей руку, помогая подняться, — и переплетаю наши пальцы на глазах у всех. Раз уж тайное стало явным, пусть знают, что это моя девочка, и я не собираюсь от неё отступаться. Странно, но даже музыка стала играть тише, и теперь я слышу и звук наших шагов, и своё тяжёлое дыхание, и славяно участившееся сердцебиение. Сами того не желая, мы активировали спусковой механизм – И теперь нас провожают укоризненным взглядом родители Шилова и Стаси. Не дожидаясь нашего ухода, разбирают наши персоны по косточкам подруги Паниной. И только парни-пловцы сидят, как ни в чём не бывало, не спеша ни на кого вешать ярлыки. «Прости. Я прижимаюсь губами к славиным волосам, действительно сожалея о том, что моё промедление вышло ей боком» и хочу стереть тревогу, поселившуюся в её серьёзных серых глазах. «Всё нормально, Тим», – отвечает она на удивление беспечно и устраивает ладони у меня на груди. «Хотела б, сама бы рассказала, или запостила наше селфи в инсту». Расставив для себя все точки над «и», мы неторопливо одеваемся в тесной квадратной гардеробной и выскальзываем на улицу, по-прежнему держась за руки. Находим скромную Славкину машину, неизвестно как затесавшуюся среди дорогих монстров, и замираем у двери, переключая внимание на несущегося к нам Шилова, которому, судя по всему, не холодно в одной рубашке. «Ну ты, ублюдок Громов! Усыпил мою бдительность и воткнул нож в спину!» Кирилл брызжет слюной и едва не бросается на меня с кулаками, мечтая втоптать мою вероломную персону в мёрзлый снег. И вот сейчас меня замыкает. Я спокойный, адекватный человек, но любому, даже самому ангельскому, а у меня не такое, терпению приходит конец. «Слушай сюда!» Я хватаю товарища за грудки и несколько раз встряхиваю. «У вас со Славой ничего никогда не было. Она тебе ничего не обещала. А я виноват перед тобой только в том, что тянул с разговором». «Так, может, прекратишь строить из себя преданного и обманутого?» «Вы все равно не будете вместе!» — кричит Шилов и, крутнувшись на пятках, возвращается в ресторан. Мне же становится его жаль, потому что в этот момент он очень и очень напоминает маленького ребенка, у которого отобрали игрушку.